Глава 9. Дарий. События на момент 7 главы. Мы выполнили нашу часть соглашения. Вигарды. Все как один светловолосые, голубоглазые, словно статуи, вырезанные богами из блестящего камня. Красота их тел и плавное движение пленяли, нам они казались недосягаемыми небожителями, но вегардом не тягаться с великолепием бога, на которого долгие годы был направлен мой взгляд. Стоило ли их наделять роскошной внешностью, ставшей проклятием? Некогда защитники земли, теперь они оказались предметом охоты и торговли. Вегардам на земле не нашлось спокойного уголка. Преследуемые алчными людьми, они кочевали и прятались в лесах, горах и мелких деревушках. Неудивительно, что почти никто не мог их найти. Вся первозданная красота скрылась под ветхими плащами и грязью. Боги, сотворившие их, не думали о последствиях. Я помню. Король Д'Артелий держит свое слово. Забирайте север и живите там спокойно. Никто не посмеет к вам приблизиться. А первые роды? Можете уничтожить их, я не стану препятствовать, но и помогать тоже не буду. Чем меньше на земле посланников богов, тем лучше. Никто не должен больше вмешиваться в жизнь людей. Я провел рукой по резному лезвию меча. И на ладони тут же выступила кровь. Но через мгновение от порезания осталось и следа, Цепи не мешали нашей связи. Великолепно. Свободны. Вегарды поклонились и покинули тронную залу. Блаженная тишина ласкала слух, а взгляд ловил отблески на камне. Мне предстояло сотворить историю, чтобы даже через сотни лет народ помнил, кто даровал им свободу. Но им не понимал, насколько людям нужны вера и поклонение. Для них они служили защитой и одновременно держали их в страхе перед ужасающей карой небес. Неизведанное всегда страшит больше, чем то, что мы можем увидеть. Двери распахнулись, пропуская нежданного визитера. Не успел я удивиться дерзости этого человека, как перед глазами мелькнула золотая копна волос, и молодой мужчина преклонил колено. «Ваше Величество, не хотел бы показаться наглым, но прошу придать огню тело королевы, пока не поздно». И он смотрел в пол. «Он тоже ненавидел меня и винил в смерти Маэль? Но трус всегда остается трусом». Однако брат Маэль был мне нужен, и я не мог допустить, чтобы знания, которые оставил Наим своим ученикам, пропали. Ты хочешь приравнять свою сестру к обычным смертным? Забываешься, он. Мы не должны показывать народу, что наши тела могут нести заразу. Они священны, как и весь мой род. Услышав властный голос, Ион съежился. Правильно, бойся меня, так и должно быть. Собери всех последователей Наима, вам предстоит много работы. «Ваше Величество, но учитель скоро вернется, и тогда...» Точно, ему могли донести, что видели Наима и странных людей, входивших в замок. Если народ не заметит ничего подозрительного, то и он точно будет задавать вопросы и искать своего наставника. В любом идеальном плане может появиться изъян. «А разве Наим не нашел тебя?» Я задумчиво потер подбородок. Он покинул Дартелию вместе с Вигардами после того, как узнал о смерти Маэль. И он вскинулся. Но, встретив мой взгляд, вновь опустил голову. Мы всегда знали, что этот день наступит. Ты же знаешь, как Наим не раз порывался найти путь к братьям. Но народ не должен ничего знать. Конечно, если ты не хочешь повторения вашего, Смаэль, прошлого. Враги не дремлют, им дай только повод, и новые войны не заставят себя ждать. Тебе напомнить, как они сжигали деревни и забирали людей в рабство? Только наша связь с Наимом положила конец вражде. Прошу прощения, ваше величество, я не знал. Маленький лгунишка. Ваш приказ будет исполнен. И он, не поднимая головы, вышел из залы. Но я заметил, что спину он держит прямо. Стоит вести себя аккуратнее с ним, пока он не завязнет во всем настолько, что уже не сможет отличить ложь от правды. А пока следует заняться наследником. Комната, где находился ребенок, только отдаленно напоминала покои будущего правителя Дартелии. При моем появлении румяная женщина, стоявшая возле кровати, тут же поклонилась в пояс. Так вот, какую кормилицу они нашли. Она была крепко сбитой и выглядела здоровой. Значит, и молоко будет хорошим. На расшитом звездами покрывале лежал младенец. Он тихо посапывал и не обращал внимания на лекаря, который тщательно его осматривал. Наследник родился здоровым, ваше величество. Седой мужчина уважительно склонил голову, приветствуя меня. Это еще посмотрим. Я прошелся внимательным взглядом по ребенку, пытаясь понять, что чувствую. Прошу прощения, Ваше Величество. Оглох, лекарь. Подозрения грызли меня давно. Маэль всегда смотрела на него по-особенному. Ему досталось ее обожание и почитание, а я даже не мог разговаривать с ней. И если этот ребенок будет хоть отдаленно похож на Наима, то великий король Дарий станет посмешищем для всех. Правитель, которого обманула собственная жена прямо перед его носом. Ребенок должен доказать народу свое право на престол чтобы ни у кого даже сомнений не возникло. Присмотрите за ним, как подобает, но пока я не объявлю о наследнике, никто не должен его видеть. Слушаюсь, ваше величество». Лекарь недовольно поджал губы, но его мнение ничего не значило. Мне был необходим и он, и книги Ниима. Если он их писал кровью, то значит там что-то точно должно быть про наследие по крови. Те же вегарды и первые роды передавали силу только своим прямым потомкам. И он, как всегда, нашелся в небольшой библиотеке. Сидел, уткнувшись в стопку пухлых томов. Почему-то им с Наимом приглянулась отдаленная пустая комнатка. Они быстро наполнили ее кучей свитков и книг, создав жуткий беспорядок. Помещение напоминало мне берлогу зверя. «Ты отправил гонцов за учениками, как я велел». «Ваше Величество!» И он подскочил, чуть не уронив баночку с чернилами. «Да, ваш приказ выполнен». Я придвинул стул и, сев напротив, взял ближайший увесистый том. Знания всегда обладали силой, и не стоило ими пренебрегать. Одна из многих истин, которую мне пришлось усвоить еще мальчишкой. «Мне необходима твоя помощь, он, а точнее, ребенку Маэль». Он удивленно замер и медленно опустился на землю. «Я боюсь, что у народа могут возникнуть сомнения. Младенец, светловолосый и голубоглазый, как сестра. Какие могут быть сомнения, Ваше Величество?» И он нахмурился и слегка отодвинулся. Разговор предстоял сложный. Его преданность сестре восхищала и одновременно раздражала. И он жив благодаря мне. Но почему он все еще так трепетно относится ко всему, что имеет отношение к Маэль? В том-то и дело. Я зацепил прядь своих темных волос и указал на зеленые глаза. Выходит, что кровь короля слабее крови королевы. Или же... Сестра никогда бы так не поступила! И он хлопнул ладонью по столу, И чернильница, покачнувшись, опрокинулась на пергамент, но он даже не обратил на это внимания. «Успокойся!» Мне пришлось повысить голос. Я хотел сказать, что их связь с Наимом могла отразиться на ребенке. Но народу такое не объяснишь. Пойдут слухи, которые приведут к очередным восстаниям. Наследник должен иметь явное сходство с королем. «Чего вы добиваетесь, ваше величество?» «Помнишь камень, который напитался кровью Наима и моей?» И он медленно кивнул, а взгляд голубых глаз стал отдавать холодом горного родника. «Для моего наследника камень послужит доказательством его права на престол». «Вы хотите пустить кровь новорожденному?» Холод сменился ужасом. «А ты хочешь, чтобы его называли бастардом?» «Смуту легко посеять. Народ не признает приемыша». Его рука задела испорченный пергамент, пачкая пальцы в чернилах. При нашем знакомстве он был немного наивным, но после стольких лет, проведенных с Наимом, не мог остаться глупцом. Зачем вы мне все это говорите, Ваше Величество? Фигуры выстроились между нами, как на плане сражения. Пешки, воины, лорды, власть с моей стороны, стопки первых книг с его. И он стоял на доске, просчитывая возможный ход. Но в игре под названием Противостояние королю Дарию есть только одно правильное решение. «Я уже отдал приказ о постройке главной церкви. Мы возрождаем веру, и мне нужно, чтобы ты стал моей правой рукой и принял сан первосвященника. Мы создадим истинную религию, которая подарит людям свет и поведет за собой». «И, конечно же, вы будете самой значимой фигурой, ваше величество». И он криво усмехнулся. «Я первый, и навсегда останусь им. Пора бы тебе уже запомнить это». И он понимал, что если ослушается меня то под угрозой окажется не только он сам, но и жизнь ребенка его драгоценной сестры. Я знал слабости всех приближенных ко мне людей и мог надавить на них, когда требовалось. Осталось продумать первые писания и законы. Они должны звучать как послание богов. Однако чрезмерно угнетать народ не стоило. Людей лишь требовалось держать в рамках. Ночи выдавались бессонными. Роскошные покои утомляли, и душа рвалась на свободу. Тело не уставало благодаря постоянной подпитке. Мощь приятно опьяняла, даря уверенность в своих решениях, но разум посещали ненужные видения. Я был моложе и доверчивее, а рядом сидел Наим. Из каменных стен пробивались побеги деревьев, и королевские покои превратились в хвойный лес. Мы сидели на земле и грелись возле костра. Одна из наших бесконечных ночных вылазок, когда удавалось ускользнуть вдвоем, ни слова не говоря об этом, Маэль, Время, предназначенное только для нас. Лишь в такие моменты я мог быть собой, не боясь осуждения. Надеюсь, что у меня получилось не опозорить имя отца. Сухие ветки потрескивали, пожираемые ярким пламенем. Я рос без братьев и сестер. Единственный сын, да еще и бастард. Последнее слово вскрыло старую рану. Память до сих пор хранила перешептывание прислуги за спиной и то, с какой жалостью смотрели на меня безродные подневольные. «Кто дал тебе имя?» Наим смотрел на огненные всполохи. Они отражались бликами в его глазах, и казалось, что у него внутри тоже бушует пламя. «Отец?» Он назвал меня так, когда забирал в замок. «Этот день я не забуду никогда. Моя настоящая мать скончалась от болезни, а местные жители, чтобы обезопасить себя от заразы, заколотили двери и окна в убогой хижине, даже не посмотрев, есть ли там кто живой. Еда закончилась быстро, как и вода». А воня из-за жары стояла невыносимая. Но я был мало глуп, чтобы понимать смерть и ту опасность, которую она несла. Мне казалось, что мама спит. Стоит потерпеть еще немного, и тогда кто-нибудь придет и разбудит ее. Я не знал, сколько дней прошло в ожидании спасения, в темноте и бесконечных молитвах богам. Пока однажды меня не разбудил громкий скрежет. Перед глазами возник статный мужчина, освещаемый яркими лучами солнца. Он протянул руку, не побоявшись прикоснуться ко мне. Обессиленный я едва смог встать, но когда попытался обернуться, чтобы позвать маму, мужчина закрыл мне лицо своей большой ладонью и тихо сказал «Там больше никого нет, сын». Но в глазах успела навсегда запечатлеться жуткая картина. Солнце падало на обезображенное, разбухшее тело, по которому ползали жирные опарыши. Мамы там не было, как и богов, которые остались глухи к мольбам умирающего ребенка. Последнее, что я помнил, это приказ того мужчины «Сжечь!» А потом мой мир провалился в темноту. Месяц болезни и бреда, и еще столько же в попытках восстановиться и свыкнуться с новой реальностью. Так в замке лорда Кимбола появился бастард по имени Дарий, который впоследствии стал единственным выжившим из всего рода. «И ты знаешь его смысл?» «Дар?» — ответил я неуверенно. Значения имен никогда меня не интересовали. Такие знания не пригодились бы воину. Но им посмотрел на меня. В его глазах играли блики огня. «Дараявуш» — тот, кто владеет добром, наивысшая ценность. И если бы тебя не любили, то ни за что бы не нарекли таким именем. Видение растворилось с первыми лучами солнца, словно проклятие звездного волка, которому суждено пасть с рассветом. «Ты прав, Нейм. Я действительно стал наивысшей ценностью». Решения приходили одно за другим. Никто не знал, где и сейчас Наим. И он же верил, что Бог вернется, и поэтому терпеливо молчал. Страх и надежда в совокупности дают самый лучший результат. Но долго скрывать правду невозможно, поэтому я готовился к тому, чтобы объявить об уходе словотворца. Кидар. Советник послушно склонил голову в мою сторону, выказывая уважение. Назначь личного надсмотрщика и отрежь ему язык, чтобы не болтал. Кроме него никто не должен иметь доступа к подвалу. И пусть он берет кровь у... Я не стал заканчивать фразу. Кедар все понимал без имен. Он был самым верным и доверенным лицом в Дартелии, быстро завоевал мое расположение и получил пост советника. Кроме нас, а на имя еще знал военачальник Хилит, и на этом круг замыкался. Кедар почти бесшумно удалился, оставляя меня наедине с бездной из мыслей в голове. Я посмотрел на меч и провел по лезвию ладонью. Теплая кровь потекла по руке тонкой струйкой. Постамент с камнем манил, подогревал воображение. Неспешно подойдя к нему, я дотронулся до реликвии, которая без промедлений впитала в себя кровь, как земля влагу. Насытившись, камень замерцал, испуская свет в ясную ночь. Губы растянулись в довольной улыбке. Стоит провести такой же ритуал с наследником при всем народе, но сначала нужны первые писания новой церкви. Я сжал руку в кулак и поморщился от неприятных ощущений. Рана стала меньше, но не исчезла, как прежде. Неужели наша связь слабеет? Нет, такого не должно быть. Я не могу снова стать жалким и уязвимым человеком. Кидар все выполнил превосходно, и уже на утро передо мной стояла чаша с кровью. Что прикажете с ней делать, Ваше Величество? Советник ждал указаний. Я взял чашу и принюхался. Запах ничем не отличался от обычной крови, но в ней чувствовалась необъяснимая сила, которая манила, как живительная влага из высохшего дерева. Без долгих раздумий над своим выбором я отпил вязкую жидкость. Вкус оказался чуть сладковатым, как будто в нее добавили мед. Она обязана вернуть мне прежнюю мощь. Прикажи впредь собирать кровь, разделяя ее на две части. Одну приноси мне, а вторую распорядись, чтобы добавляли в чернила. Слушаюсь вас, Ваше Величество. Будет исполнено. Кидар бережно забрал чашу, не показывая и талики удивления или сомнения в моих действиях. Дождавшись, пока он уйдет. Я посмотрел на ладонь. Тонкий след от глубокого пореза пропал, а кожа выглядела нетронутой. Значит, кровь Бога усиливала нашу связь. Все складывалось как нельзя лучше. Кровь Наима возымела свое действие, но у нее обнаружилась обратная сторона. Ночные видения, забавлявшие меня прежде, превратились в кошмары. Они преследовали меня, ходили по пятам, пытаясь свести с ума и воззвать к моей совести. Я говорил со всеми — отцом, матерью, наимом, даже с поверженными врагами. Но вот она пришла впервые за долгие ночи. Золотые волосы нежно трепал ветер, а широко открытые глаза впитывали свет луны. Маэль повернулась ко мне и печально улыбнулась. «Скажи хоть слово!» — закричал я. «Дай мне услышать тебя! Объясни, в чем я ошибся!» Она плавно, словно земли не существовало, Подошла ко мне и нежно провела кончиками пальцев по щеке. Я хотел прижать Маэль к себе, но руки схватили пустоту. Все растворилось, и я остался один в роскошной кровати. Сердце бешено билось, норовя сломать клетку из костей. Почему сейчас? Зачем она явилась? Поглумиться надо мной своей добротой? Я накинул на плечи мантию и уже собирался взять с собой меч, но в последний момент передумал. После видения мне не хотелось брать в руки оружие, как будто оно могло окончательно уничтожить едва теплившийся во мне свет. Выйдя из королевских покоев, я дал знак стражникам, и двое из них последовали за мной. Обычная, ничем не примечательная дверь слабо виднелась в тусклом свете факелов. Желание развернуться и уйти боролось с снующим ощущением в груди. Король Дарьи, заточивший бога в подвале, чего-то боится. Кедары и Хелит посмеялись бы от души над такой глупостью. Я решительно толкнул дверь, напугав кормилицу. Женщина вскочила со стула, едва удержавшись на ногах, и поспешила поклониться. «Ваше Величество!» — голос подрагивал, выдавая волнение. «Оставь нас!» Она послушно покинула комнату, предусмотрительно закрыв за собой дверь. В люльке лежал младенец и заинтересованно смотрел на нежданного гостя. Пронзительно в голубых глазах отражалась Маэль, глупая женщина, отдать свою душу Богу и выносить дитя, лишившее ее жизни. А все могло бы быть иначе. Такой маленький и беззащитный. Как ты смог убить Маэль? Младенец молчал, спокойно продолжая наблюдать за мной. «Ответь мне, все ли я сделал правильно? Построил огромную страну, освободил людей от тирании и рабства? Во имя народа, во благо народа. Все меня чтят». Так почему же самые важные люди не захотели полюбить? Твоя мать всегда смотрела только на него. А он обещал мне вечность вместе, а в итоге решил предать нашу связь. Убить меня, сделав ничтожным смертным. Скажи, разве у меня был выбор? Он по-прежнему молчал, только смотрел. Тихий, прямо как она. Ты станешь моим наследником. Никто не посмеет усомниться в том, что ты мой сын. Никто не назовет тебя бастардом, и носить ты будешь мое имя, Дарий II. Возьми. Я протянул Иону склянку с чернилами. Что это? Он недоверчиво посмотрел на мои руки. Вместе с последователями Наима перепишите его книги этими чернилами. И он осторожно взял бутылочку и, откупорив ее, медленно втянул носом в воздух. В них нет яда, только моя кровь. Его глаза округлились, и он чуть не выронил чернила. Но в последний момент тонкие пальцы цепко обхватили горлышко. «Мы не можем допустить, чтобы ценные знания пропали». Наим писал их своей кровью, наделяя слова божественной силой. «Но он ушел, и кроме вас никто не понимает этот язык. Переведите все первые книги и перепишите с помощью моей крови». «Ваше Величество, вы думаете, что она возымеет такое же действие?» «И он, не забывай, кто я». «Избранный. Тот, с кем Бог разделил свою жизнь и силу. Моя кровь наполовину божественная. Мне даже не нужно было врать, ведь я постоянно пил кровь Наима. Простите мою глупость, ваше величество!» И он сдержанно поклонился. «Твой король прощает тебя!» Я великодушно махнул рукой. «Присядь, мой верный первосвященник!» Его взгляд метнулся к обустроенному месту на несколько ступеней ниже трона. Удобное высокое кресло и небольшой стол с заранее приготовленными свитками. Скоро я прилюдно дарую тебе сан первосвященника, но прежде стоит запечатлеть волю богов на пергаменте кровью первых». И он нахмурился и шумно сглотнул, все сильнее стискивая пальцами склянку. «И после этого вы объявите народу о вашем наследнике?» «Вне всяких сомнений, мой верный друг, ты лично проведешь первый ритуал и наречешь ребенка Дарием Вторым» следующим правителем Дартелии, благословленным богами. Когда учитель вернется, ты хотел сказать, если им вернется. Он ушел вместе с вегардами к первым родам и, скорее всего, нашел способ вернуться в небесный сад, о котором так грезил. Я больше не ощущаю Наима с нами, но наша связь сильна. Значит ли это, что Бог одобряет мои действия? Или ты сомневаешься и в нем тоже? Любая ложь должна иметь под собой опоры из правды и тогда в один момент она тоже станет истиной. Он правильно понял мои слова и, аккуратно поставив бутылочку с кровавыми чернилами, занял свое место. Вскоре к нам присоединились Кидар и военачальник Хилит. И он вопросительно посмотрел на меня, ожидая указаний. Пора начинать, друзья мои. Больше наш народ никто не посмеет угнетать. Здесь в Дартелии зародится настоящая легенда, которая положит начало новому времени, эпохе небес.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 Перед людьми предстал Звездный Волк, первый спустившийся бог, Нэим, который стал надеждой для всего живого. Объединились они и, собрав войско, отправились освобождать народ из рабства. И разнеслись над полем битвы боевой клич Дария и звериный рык Звездного Волка. Долго длилось ожесточенное сражение и пал на колени перед великим воином Трус и взмолился о прощении». Обладал Дарьей благородством и чистым сердцем, простил тому все прегрешения. Но она добро ответила ему отравленным кинжалом, пронзившим спину. Не дал умереть чистой душе звездный волк, и, утратив звериный облик, разделил свою жизнь с человеком. Пролилась их кровь в последний раз, соединив нерушимыми узами, которые были крепче цепей. Вместе они построили великую страну Дартелию, названную в честь дара небес и первого короля. Правил ей Дарий справедливо, а древний бог наделил людей знаниями и магией слов, которые позволили обрести единение с природой, за что прозвали его словотворцем. Пришло время эпохи небес. Долгие годы дарили они справедливость и мудрость, создавая на земле гармонию и процветание. Почитал и любил их благодарный народ и прославлял справедливую церковь и боготворил достойных наследников, трех сыновей великого правителя. Ведь доказали они свое право на престол, принеся в дар камню первых кровь свою. И приняла реликвия подношение, и засиял камень, признавая истинных потомков Дария. Но всему суждено в этом мире обрести покой. Оставил на им землю, оросив ее божественным звездопадом. И после смерти его освободившаяся сила, сошедшего на землю Бога,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 Продолжили наследники достойно править страной, но разделили они между собой ее на три части, как дань трем древним богам, и назвали две новых страны Хельгуром и Велеросом. Те времена были светлыми и принесли много надежд, но через сотню лет все изменилось. Короли ожесточились, жадность, войны и разрушение поглотили их, и не слышали они голоса разума. Больше не существовало тех королей, которым стали бы служить потомки Наима.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 Легенда о словотворцах, написанная первосвященником Ионом, дополненная последователями религии трех богов и занесенная в официальные документы Триединства. Три письма я пишу и трем родам их направляю. Роду Абьернов, потомкам медведей. Роду Арнвидов, потомкам лесных орлов. Роду Аудульфов, потомкам волков. Первые должны знать правду – И надеюсь, что мои послания дойдут до вас с учениками древнего бога Наима. Он мертв, его бренное тело превратилось в гниль. Слишком поздно я узнал о бесчинствах и жестокости нашего короля. Пока я пишу вам эти строки, моя жизнь находится под угрозой, но я надеюсь успеть. Вместе со смертью бога скончался наш король Дарий, и на трон должен взойти старший из трех его сыновей, Дарий II». Лишь сейчас мне удалось выяснить, какую опасность вегарды несли первым родам. Возношу молитвы, чтобы кто-нибудь из ваших потомков уцелел и смог донести великим богам Саиму и Лаиму истину. Не уповаю на милость их или прощение, а надеюсь на справедливый суд для душ грешных. Наш король в тайне нашел вегардов, которые должны были служить защитниками земли, и сумел склонить их на свою сторону, взамен пообещав северные земли вечное спокойствие и кровь первых родов. Все это время они безнаказанно охотились на вас и истребляли, а я не мог ничего сделать. Великого Бога предали, заковали в цепи вегардов и заточили в подвале Дартелии, оставив гнить. Дарий навлек проклятие на весь людской род. Ученики Наима были обмануты речами и обещаниями Дария, но я не оправдываю нас, ведь мы жили в страхе перед королем». Дарий построил религию, создал кровавый ритуал, который теперь обязан проходить каждый наследник трона Дартелии. Король приказал перековать свой меч в чашу и наполнять ее кровью претендентов, в которую окунали камень первых. «Чистота рода», так он говорил. Дарий отломил ветвь древа жизни и попытался возродить его в Дартелии, питая своей кровью. Наим учил нас единению с матерью землей, но наш король все разрушил. Они мертвы. Трое первых. Маэль, моя сестра, подарившая душу Богу Наиму. Благодаря ей народ освободили, а безумный король остался жив. Маэль, истинная правительница Дартелии. Наим, который проникся к людям искренней любовью и был предан нареченным братом. Дарий, король ослепленный властью и не выдержавшей божественной мощи. Легенды лживы. Истина в моем письме. Как писал Наим. Наша жизнь циклична, и история обязана повториться. Связи нужно разрушить, когда души вновь соединятся. Кровь искупит кровь, а жизнь послужит платой за жизнь. Нужно разорвать круг, освободив душу Маэль и вернув первому Богу то, что его по праву. Иначе мы все погибнем». Письмо первосвященника Иона, которое сохранилось у потомков первых родов Абьернов, Аудульфов и Арнвидов.